Глава 11. Джаоли. Что? Джао смотрела на меня с непониманием. В небо взмыли металлические перья и закружились над телом птицы. Я дам тебе жидкое ядро, а ты поможешь Ксину покинуть Луну, спокойно сказал я, краем глаза наблюдая за людьми, которые со всех сторон стягивались к нам. Но зависшие над их головами перья металлического воробья вызывали у них вполне понятные опасения. Я, но Джао захлопала глазами. Есть! раздался крик Думисы. Быстрее решай, я нахмурился. Согласна. Конечно же, я согласна. Будда, да кто на такое не согласится? Если не справишься, пострадаешь не только ты, но и твоя семья, предупредил я. Я, да-да, конечно, Джао слегка побледнело. Думиса подошел ко мне, держа в ладонях серебряное жидкое ядро. Я принял его и отдал Джао. Да сразу же под жадными взглядами случайных зрителей приложила ядро к тусклой татуировке. Мира Нацука, Лианг, заканчивайте. Уходим, труп оставляем, приказал я. Ребята послушались. Нацука выглядела довольной. Она держала в стальных руках с десяток перьев, которые то и дело стреляли электрическими разрядами. Лианг ругался, тряся обожженными пальцами, видимо, тоже полез за перьями. Мирослава выглядела вымотанной, над ней парили металлические воробьиные перья. Толпа провожала нас взглядами, пока мы спокойно шли к одной из стен. Джао скоро очнулась и последовала за нами. Татуировка на ее правом запястье окрасилась в белый, значит, она атома синтеза. "Ну, сука, дашь мне перо, а? Хоть одно", законючил Лианг. Я остановился возле трех свободных лавочек, стоящих треугольником. опустился на одну из них. Пусть Владислав решает, фыркнула Нацука, положив на землю перья. Ее кожа стала обычной. Слушай, можно Лианг подсел ко мне. Нацука и Мирослава устроились на второй лавочке, а Думиса на третьей. Мирослава, все в порядке? Я внимательно на нее посмотрел. Да, но там гибли люди, я могла спасти их, она опустила голову. Ты мне веришь? спросил я. Да, конечно, я тебе верю. «Атакуй ты раньше, кто-то из нас погиб бы, веришь? Джао встала рядом с лавочкой, на которой сидели я и Лианг. Погиб? Мирослава сгорбилась еще сильнее. Да, твоя атака не ранила бы ястреба, а только привлекла бы его внимание. Толчок Лианга ничего не смог бы сделать, а Думиса бы просто не успел атаковать. Как итог, ястреб убивает одного или двух членов нашей команды, а остальные успевают разбежаться. Владислав прав, пробасил Думиса. Он все рассчитал точно. Он всегда все точно рассчитывает. Я мысленно поморщился. Похвала Думису незаслуженно, Слишком много ошибок я сделал. С моими знаниями непростительно допускать столько промахов. Вы убили монстра-вожака и просто отдали мне жидкое ядро, подала голос Джао. Это нормально? Владислав так решил, пожал плечами Думиса. Слушай, а правда, зачем ты ей отдал ядро? Это же вожак. Нацука или Думиса могли бы пробить барьер и стать, Лиан косекся, поймав злой взгляд Нацука. Какую способность ты получила?» спросил я у Джао. Я атома синтеза. Способность укрепления материи. Я приподнял брови и с удивлением посмотрел на Джао. Что? Она занервничала? Я вытащил из кармана коготь красного воробья и протянул ей. Использую способность на когте. Но я не умею. Джао замешкалась, но приняла коготь и покрутила его в руках. В это время к нам подошла целая делегация: трое европейцев, трое азиатов, двое африканцев. Один из последних, низенький, с лицом будто выточенным из скалы, не сводил с Думисы пристального взгляда. Парящие над нами перезакружились. Думиса приподнял руку и вышел вперед, Он переговорил с африканцами и вернулся к нам. Они хотят нанять Нацука. Говорят, что если она поможет вытащить перья из тела зверя, они заплатят. Нацука посмотрела на меня. Все перья мы не унесем с собой, пожал я плечами. Помоги, если хочешь. А мы, возмутился Лианг. Мы же и вольверы, нам тоже перья нужны. Ну возьмите каждый по пять-шесть штук», штук, хмыкнул я. Слушай, ну как, они током бьются? Придумайте что-нибудь. Получилось, вдруг воскликнула Джао. Будда, получилось. Но я только самый кончик укрепила, и нитьина сильно просела. Я забрал у Джао коготь и переключился на него. Нацука пошла вырывать перья, Алианг думал, как бы безопасно забрать побольше перьев. Думис ушел куда-то вместе с друзьями-африканцами, а Мирослава сидела и о чем то размышляла. Что ты его так разглядываешь? над духом раздался нервный голос Джао. Отойди. Джао засопела и отступила. Я же не мог нарадоваться. Атомы синтеза крайне странная ветка развития, и многогранная. Базовые способности очень разнообразны. Самая распространенная базовая способность, которая появляется у 40% эволюверов, регенерация материи. Пореже, с 30% вероятности, слияние материи. Абсолютно не боевая способность, позволяет сплавлять различные материи друг с другом. Например, дерево и металл. Также у атома Синтеза могут появиться базовые способности: вода или холод. В первом случае Ивольвер манипулирует водой, во втором холодом, а впоследствии и льдом. Укрепление материи одна из самых ценных способностей атома Синтеза. С помощью неё Ивольвер меняет атомную структуру предмета, значительно его укрепляя. И этот эффект бессрочный. Шанс появления такой способности всего 3%. Никому не раскрывай деталей своей способности. Ты о чем? Не поняла, Джао. Твоя способность ненормальная. Она тратит всё нейтрино и делает вещи почти неразрушимыми, терпеливо объяснил я. Постарайся повысить контроль над способностью, укрепляй предметы чуть-чуть, не так сильно. Тогда нитрина не будет тратиться настолько стремительно. Я протянул Мирославе коготь. Забери его на землю, не продавай, потом отдашь. Так и, и взяла коготь. Но зачем мне скрывать способность? Моя просьба все еще казалась Джао странной. С помощью укрепления материи ты меняешь атомарную структуру объекта. И если использовать способность на максимум, объект становится крепче алмаза, понимаешь? Ножи с твоим укреплением будут пробивать панцири вожаков при должной силе удара. У тебя не боевая способность. Сперва найди способ защитить себя. Если не хочешь, чтобы тебя заставили круглые сутки укреплять чужое оружие. Джао слегка побледнела. Она поняла, что ей грозит. Дам совет: отрасти себе ногти, заостри их, а потом укрепи. Тогда ты сможешь резать металл. Ого, Цжао посмотрела на свои пальцы. А это не опасно, если я себя раню? Будь осторожна, пожал я плечами. Ты поняла, что должна сделать? Да, я помогу Ксину покинуть Луну. Джао в один момент собралась. На Луне пока очень мало ивольверов, и каждый из них придает роду, к которому принадлежит, большой вес. Мой отец точно согласится на ваши условия. Если не согласится, умрет», – спокойно предупредил я. Сколько у тебя процентов чистоты ДНК? «Один», – без сомнения ответила Джао. Наша группа поможет тебе получить 5%, взамен уже ты будешь помогать нам, когда потребуется. А может, возьмем ее в нашу команду? Вдруг предложила Мирослава. У меня на примете ребята, они очень хотят стать вольверами и присоединиться ко мне в изначальном мире. Давай создадим организацию. Ты слышал про клоунов? Нет. Что за клоуны? Я поморщился. Мне не хочется создавать организацию. В прошлой жизни это ничем хорошим не закончилось. Небольшая группа вольверов, да, но не организация. Клоуны недавно появились на одной большой горе, где пустыни с азисами. Они носят маски клоунов. Их шестеро, и все они вольверы. Я слышала, что они убили двух вожаков. Ваша группа после сегодняшней ночи станет так же знаменита, как клоуны, заметила Джао. Вы прикончили вожака за 10 секунд. Причем не обычного вожака, а гигантскую молниеносную птицу. Поверьте, вас теперь еще долго будут стороной обходить, особенно тебя, Джао улыбнулась мне. Ты скрываешь свою татуировку, но всем и так очевидно, что ты и вольвер, и скорее всего самый сильный в группе. Мирослава чуть склонила голову, приоткрыв улыбку. В общем, мы поможем тебе, а ты нам. Согласна? Конечно, Джао кивнула. Без сильной группы я не смогу развиваться со своей способностью, а из рода Ли тут только ты и слуги. Вот и отлично, я слегка улыбнулся. Мне повезло встретить Джао. С ее укреплением мои планы значительно ускорятся. Наша группа сможет убивать вожаков так же легко, как обычных зверей. Но для этого надо увеличить частоту ДНК Джао, пока от нее мало толку. Вскоре вернулся Думиса. Я хочу стать мэром. Он сел на лавочку передо мной и переплел пальцы. "Стань", согласился я. Если мэром станет Готта, он заставит меня вернуться в его команду. Думиса заметно помрачнил. Правительство Конфедерации освободило меня. Но тут в изначальном мире свои правила. год это тот мелкий, который подходил. Да, надеюсь, духи отвернутся от него, и он сдохнет. У азиатов есть те, кто переступил порог в пять процентов. Я вспомнил мужчину в голубой форме. Я знаю, год тоже скоро станет слабым. Слабым, Переспросила Мирослава. Ты имеешь в виду слабым вольвером? Да, так сокращенно называют ивольверов, которые переступили порог в пять процентов. Я усмехнулся. В прошлой жизни такого не было. Когда представители собираются выбрать мэра. Не знаю, мои сородичи скрывают это от меня. Джао, узнай. Сделаю. Она кивнула и ушла. Она уже с нами? Думи сопроводил взглядом Джао, задержав взгляд чуть ниже ее спины. Не знаю, частично. Я зевнул. Слушай, я нашел способ. К нам подбежал Лианг, держащий окровавленный сверток. Я засуну перептицы в мясо птицы, смогу и перенести все, и продать дороже. Не подходи ко мне, Мирослава поспешила пересесть ко мне. От тебя несет кровью. Запах воина!» – довольно усмехнулся Лианг, плюхнувшись на свободную лавочку. Мирослава открыла рот, явно пытаясь придумать что-то остроумное, но почти сразу его и закрыла. Как там Нацука?» – спросил Думиса. Хорошо, нас теперь уважают, Леон гордо улыбнулся. Боятся, говорят, вежливо. Про тебя спрашивали Владислав, пытались узнать, какие у тебя способности. Я сказал, что ты можешь создавать плазменные шары и играть ими в баскетбол. Вот балабол, буркнул Думиса. А еще я рассказал, что у тебя есть суперудар, трехочковый, и когда ты кидаешь трехочковый, даже вожаки писаются от страха. А если тебя начнут называть баскетболистом, сдерживая смех спросила Мирослава. Слушай, а крутая идея, Лианг вскочил. Давай я намекну. Будешь баскетболистом, но надо еще название для команды придумать. Предлагаю Красные буйволы. Ну как? Нет, возмутилась Мирослава. Давай что-нибудь звучнее. «Убийца медведей. В последний раз медведь нас чуть не прикончил. Спасибо христианскому Богу спаслись. Слушай, ну давай ты предлагай. Отряд Владислава. Боже, да ты втюрилась. Что? Нет, заткнись. Слушай, у тебя уши покраснели. Я решил прогуляться. Надоела мне болтовня ребят. Да и вообще вся эта мирная и радостная атмосфера угнетает. Не привык я к такому. В моей прошлой жизни, когда отец вернулся в Пекин из Европейского союза, он быстро нашел меня. Избил, забрал карту матери и уехал. Униженный, злой, ненавидящий всех вокруг, я вернулся в изначальный мир. У меня не было денег, а зарабатывать я не умел. К тому моменту уже прошел год после затмения, на пике Синшан построили несколько поселений, и гора была относительно безопасной. Довольно быстро меня приняли в группу, которая называла себя Адонис, в честь древнегреческого бога красоты. Лидер группы, толстяк по имени Ван Балай, Был очень высокомерным парнем и искренне считал себя самым красивым человеком в мире. В Адонисе уже тогда состояли ивольверы. Пятеро, включая Иван Балая. Ещё пятеро не были ивольверами, но лидер обещал всем помочь. И он сдержал обещание. Именно с группой Адонис я стал атомосом трансформации с базовым навыком улучшения мозга. Стал стратегом, и вскоре мой талант аналитика раскрылся. Я составлял планы рейдов, выявлял лучшие стратегии боя, и мы побеждали. Я поверил в себя. Во мне загорелось дикое желание доказать отцу и матери, что я не слабак, что я личность, стратег мощной группировки, чье влияние распространилось на весь изначальный мир. Около года я был стратегом Адониса. нашел девушку, милую землячку Сяо Дзинь. Завёл близких друзей, которым искренне доверял. Помню тот день, когда в группе случился разлад. Ван Балай объявил, что Адонис присоединяется к крепости Синего камня. Но крепость Синего камня это поселение, строительство которого спонсировал Рот Ли. Он же поставил на место мэра своего человека, да и вообще контролировал все, что происходило в Синем камне, и каждый об этом знал. Я резко выступил против и призвал членов группы заставить Ван Балая одуматься. Но никто меня не поддержал, абсолютно. А позже Сяу Дзин открыла мне правду. Группа Адонис с самого начала финансировалась родом Ли. Меня приняли и помогли стать вольвером лишь из-за отца. Тогда я ушёл из группы, и чтобы сбежать как можно дальше, я заплатил каравану, который путешествовал между горами. В то время подобные организации только-только зарождались. Статусы Вольвера с десятью процентами чистоты ДНК и знаний о монстрах позволили мне занять высокое место в иерархии каравана. Владислав, ко мне подошла Нацука. Тебе нужны деньги? Нет, спокойно ответил я. Когда я вернусь, меня будут допрашивать. Что я могу рассказать? Я задумался и решил, что ничего особенного не продемонстрировал. «Все, что посчитаешь нужным, но лучше промолчачи стате своей ДНК. Я могу рассказать все?» – Удивилась Нацука. Да, но выставь меня самодовольным парнем, который считает себя гением и не желает становиться обычным вольвером. Нацука хмыкнула. Мы простояли в тишине несколько минут. О чем думаешь? Там ребята вовсю выбирают название организации. Мира настаивает, что нет ничего лучше отряда Владислава. Нацука хихикнула. Я посмотрел на нее». Ее глаза горели. Одежда заляпанная кровью, кое-где порванная. Забинтованные руки, ребра, ноги, и в нескольких местах через бинты выступают алые пятна. Но, несмотря на это, Нацука искренне счастлива. Скоро начнет светать. Я с прищуром посмотрел на небо. И у большинства людей откатится время. Они все переместятся домой и знаешь, что сделают, что? Расскажут миру о нас. О я с в вожаке о Мирославе повелительнице перев, я тебе, железнорукой леди. Все о нас узнают, и все те нам придумают имя. А если оно будет плохим, Нацука нахмурилась. А чтобы оно не было плохим, нам нужно как можно скорее придумать название и озвучить его первыми. Я широко улыбнулся. А я побежала. Нацука развернулась и припустила в сторону ребят, но затем резко затормозила и оглянулась на меня. Как бы ты хотел, чтобы тебя называли? Какое-нибудь суперимя. Дельта, сказал я не подумав. В эту секунду я вспоминал исследование Дельты и думал над дальнейшими планами. Дельта. Поняла, Нацука побежала. Я хмыкнул и снова посмотрел в небо. Мне не интересно, что в итоге они придумают. Разве это важно? Имеет хоть какое-то значение? Мысли медленно ворочались в голове, а небо светлело. После молниеносного ястреба монстры больше не нападали, поэтому остаток ночи прошел спокойно. И вскоре настало время возвращаться. "Когда встречаемся?" нетерпеливо спросил Лианг. "А мне надо с вами?" поинтересовалась Джао. "Послезавтра в восемь утра", ответил я. "Джао, ты можешь присоединиться только после завершения миссии". "Что за миссия?" заинтересовался Лианг. "Послезавтра? Ладно", Нацука слегка скривилась. Ей не хотелось столько ждать. Будьте осторожны, предупредил я. Вас всех будут допрашивать по возвращении. Если будете упоминать меня, скажите, что я аналитик группы. Алиан, ты можешь упомянуть, что я не Ивольвер. Мне все равно придется показать свою татуировку и исцелить свои раны. Ребята задумчиво закивали и мы активировали свои татуировки, готовясь к выходу. Ты постарайся выбрать зверя. Информации уже немало, посоветовал Думиса. Я кивнул. Меня телепортировало на землю, и сразу же мой протез заработал. Я с наслаждением пошевелил пальцами. Этого мне сильно не хватало в изначальном мире. Надо будет подумать над тем, чтобы сделать пальцы разъемными и вставить внутрь небольшие клинки. Укрепленные джао, они в критический момент смогут спасти мою жизнь. Почему-то изначальный мир считает протез частью тела. Поэтому не изымает при переносе не эвольвера. То же самое касается и бронежилетов, латного доспеха, кастетов и многого другого. Первое время люди пытались обхитрить систему, перенести нож в обуви или металлические пластины в одежде. Но пока человек не станет эвольвером, он не сможет взять с собой ничего, кроме тканевой одежды, как бы ни старался. Единственный выход отрезать себе часть тела, по-другому никак. Лианг появился секунд через сорок, Весь в крови, с куском мяса в руках и набитыми карманами. Мы молча посмотрели друг на друга и вышли из пирамиды. Нас встретили люди в военной форме. "Прошу, пройдемте с нами". Ко мне приблизился молодой солдат и вежливо склонил голову. Я кивнул Лянгу, к которому тоже подошел военный, и мы последовали за солдатами. Но по пути нас разделили. Меня проводили в главный штаб, а куда-то в сторону казарм. Там он продаст свою добычу, А потом, скорее всего, его снова попытаются завербовать. Владислав, в штабе меня поприветствовал старик в форме, с коротким ежиком седых волос и тонкими усиками, очень худой чуть горбится. Я его узнал, генерал Менлу. В прошлой жизни мне приходилось с ним работать. Генерал Мен, я поклонился. Польщён. Ты знаешь моё имя, старик довольно улыбнулся. Молодежь в наши дни нечасто интересуется по-настоящему важными вещами. Садись, Владислав, садись. Я послушался. Корни нашей великой страны так же глубоки, как тайны космоса, Владислав. Ни раз и не два наш народ подвергался жестокому насилию. Генерал Мэн говорил много о традициях, величии нашей страны, истории, но так и не переходил к делу. Знаешь, Владислав, Мне доложили о том, что произошло на пике Синшан. Так в этом времени гору назвали так же. Это радует. Ты командуешь группой из пяти вольверов. И одна из них, Мирослава Ерохина, уже стала слабой. Это впечатляет, Владислав. Я узнал, что Мирослава проживает в Екатеринбурге и находится под защитой твоего деда, Бориса Уральского. Информационная сеть нашей страны поражает. Я вежливо улыбнулся. Да, генерал Мэн прищурился, смотря на меня. В стране нужны такие люди, Владислав. Вы все неправильно поняли, я покачал головой и закатал правый рукав. Слухи лживы. Я даже не стал и вольвером. В глазах генерала Мэна промелькнуло разочарование, но он быстро и умело скрыл его. Что ж, я уверен, что с такой командой ты очень скоро станешь и вольвером. Я слушал генерала и не перебивал. Его энтузиазм поугас после того, как я показал запястье. Но тем не менее, он не оставлял попыток завлечь меня в армию. Я принадлежу роду Ли, но состою не в основной ветке семьи. По большей части роду Ли плевать на меня. И если я выберу армию, никто и слова не скажет против. Но так было до затмения. Сейчас времена изменились. Статус эвольвера взлетел. Каждый род будет до конца бороться за такого человека. Надеюсь, ты задумаешься над моими словами, молодой человек. Генерал пожал мне руку и по-доброму улыбнулся. Отпустите Лианга, попросил я. Он мой подчиненный, не давите на него, прошу. Генерал Мэн с досадой поморщился. Наверное, пожалел, что так просто отдал настолько перспективного парня, но молча кивнул. Я вышел из штаба и наткнулся на Хмурова Делуна Ли. Патриарх желает видеть тебя и Лианга. нездороваясь ис начал Делун. Машина подготовлена, домой заезжать тебе не надо. Я мысленно вздохнул. После затмения у рода Ли наступили тяжелые времена. Он отставал от других родов по количеству ивольверов, в то время как его конкурент, род Хуан, который также занимался оружием, наоборот взлетел в небо, как возрожденный Феникс. К тому же стало известно о бесполезности оружия в изначальном мире. Ивольверы армии перепробовали все, но даже огнестрельное оружие и осколочные гранаты, и те не работают. Роду Ли пришлось сильно пересмотреть свои приоритеты. Дисбаланс уже произошел, Приближается перестановка сил. И мне придется участвовать во всем этом, ведь я и мой отец члены рода Ли. До моих ушей донеслись крики, со стороны казармы пошел дым, туда начали стягиваться солдаты. Я расслышал знакомый голос и напрягся. Лианг громко кричал, а затем с грохотом полстены казармы обвалилась и взметнулась пыль.